Борьба за город Великие Луки С момента замыкания кольца окружения советское командование готовило наступление с целью расчленить и уничтожить по частям группировку немецких войск в районе Великих Лук Для борьбы в городе формировались специальные штурмовые отряды из пехотинцев, саперов и огнеметчиков Каждый из отрядов усиливался орудиями сопровождения и танками. Кроме того, каждый батальон должен был подготовить по одному усиленному взводу, предназначенному согласно директиве Пуркаева М.А. исключительно для ночных действий. Наиболее серьезно к делу подошли в 257-й стрелковой дивизии полковника Дьяконова А.А. По итогам операции дьяконов АА получит генерал-майора. Позднее он командовал корпусом. В его дивизии было создано пять штурмовых отрядов численностью до ста человек. Каждый отряд делился на пять групп. Разведки, штурмовую, обеспечение, закрепление и резерва. В каждый отряд входили... Саперы, пулеметчики, минометчики, химики для постановки дымовых завес, артиллеристы и ампулометчики, ампулометы для капсул с зажигательным веществом. Тренировки дивизии происходили на модели немецких укреплений Великих Луг, построенных из снега. Многочисленные вердены 1942 года Привели Красную Армию к созданию штурмовых групп, к которым немцы пришли по опыту «Вердена» без кавычек. Хуже подготовились к боям в городе 357-я и особенно 7-я эстонская стрелковая дивизии. Вместо формирования штурмовых групп предполагалось штурмовать город просто усиленными батальонами. 12 декабря... Из-за сплошного тумана штурм не состоялся и был перенесен на следующий день. 13 декабря снова был туман, но рвущаяся с юго-запада 291-я пехотная дивизия заставила начать штурм в условиях плохой видимости. Авиационной поддержки из-за тумана не было ни у одной из сторон. С запада Великие Луки штурмовали 357-я и 257-я стрелковые дивизии, с востока 7-я эстонская стрелковая дивизия. Наступление началось в 10.00 залпом РС, за которым последовала артиллерийская подготовка. Так же, как в первый день Марса, из-за плохой видимости огонь артиллерии был неэффективным, под огнем неподавленных пулеметов пехота залегла. Только штурмовые группы 257-й стрелковой дивизии уверенно продвигались вперед и форсировали пересекавшую город реку Ловать. За штурмовыми группами шли пехотинцы, очищая кварталы от оставшихся узлов сопротивления противника. В 14:00 15 декабря командующему гарнизоном Великих Лук были направлены советские парламентеры с предложением сдаться. Однако фон Засс отказался принимать пакет с ультиматумом, сославшись на приказ фюрера. После возвращения парламентеров боевые действия продолжились с прежним ожесточением. Из-за неравномерной подготовки к штурму задача взять город к 16 декабря не была выполнена. 16 декабря Галицкий КН решил ввести в бой 249-ю стрелковую дивизию эстонского корпуса. 257-й стрелковой дивизии поручалось овладеть опорными пунктами на окраине Великих Лук, нависавшими над флангом наступления. Также 16 декабря гарнизону Великих Лук была передана радиограмма Гитлера командиру боевой группы «Великие Луки», «Я выражаю свое восхищение вам и вашим солдатам за вашу храбрость. Я убежден, что вы будете держаться как сталь, подобно генералу Шерреру в холме, до тех пор, пока вас не освободят». Очередной этап наступления начался 18 декабря. Лучше других, как и в предыдущие дни, действовала 257-я стрелковая дивизия Эстонские соединения почти не продвигались. По утверждению немцев, из эстонских дивизий на их сторону шел поток перебежчиков, командующий Третьей ударной армией решил ввести в бой за великие Луки 47-ю механизированную бригаду второго механизированного корпуса ударом 257-й Стрелковой дивизии с севера и 47-й механизированной бригады с юга предполагалось разорвать группировку противника пополам. 25 декабря танкисты и пехотинцы начали наступление навстречу друг другу. К 30 декабря 257-я стрелковая дивизия овладела северной половиной центральной части города – На встречу ей при поддержке 13-го танкового полка огнеметных танков наступала 47-я механизированная бригада. В 20-20-26 декабря комендант гарнизона Великих Лук докладывал генералу Шайрору: «У нас больше не осталось противотанковых пушек, которыми мы могли бы противостоять русским тяжелым танкам». Мы срочно просим доставить планерами три 75 миллиметровых противотанковых орудия с боекомплектом и расчетами. В ночь с 28 на 29 декабря гарнизону Великих Луг было сброшено на парашютах 8 бомбардировщиками Хенкель-111 и доставлено пятью планерами 13,8 тонны боеприпасов и медикаментов, две противотанковые пушки с расчетами. К вечеру 30 декабря наступавшие с севера и юга подразделения советских войск разделяли только четыре квартала. 31 декабря разгорелись самые жестокие уличные бои. Командовавший гарнизоном Великих Лук подполковник фон Засс Понимал, что потеря связи с западной группировкой снижает шансы на успешное деблокирование. К 1 января большая часть города была в руках советских войск. Соединившаяся 257-я стрелковая дивизия и 47-я механизированная бригада захватили всю центральную часть города, разъединив гарнизон на две части, одна в районе железнодорожного вокзала а вторая в районе Старой крепости. Понимая низкую эффективность так называемых национальных дивизий, советское командование продолжило штурм города силами проверенных в бою соединений 47-й механизированной бригады и 257-й стрелковой дивизии. Бригада 6 января захватила вокзал, который был ядром обороны восточной части города. После этого бригаду вывели в оборону на западные окраины города, где блокирующая группировка пробилась уже слишком близко. Вскоре были ликвидированы остальные опорные пункты немцев. 13 января пала Курьяниха, 15 января военный городок, а 16 января железнодорожное депо и Алигардово. В последнем был взят в плен со своим штабом командир гарнизона крепости Великие Луки, подполковник Фон ЗАС. В 1946 году Фон ЗАС был осужден за военное преступление и публично повешен в Великих Луках. Параллельно разгрому основных сил гарнизона в районе железнодорожного вокзала и депо, Проводился штурм цитадели. Старую крепость размером 250 на 100 метров обороняли на 31 декабря около 400 человек. Высокие обледенелые скаты валов крепости делали ее штурм невозможным для танков и трудным для пехоты. Для штурма были заготовлены специальные лестницы. Несмотря на жестокий обстрел артиллерии и удары авиации, полностью системы огня гарнизона подавить не удалось, и 15 января внутрь крепости прорвалась только одна штурмовая группа с востока Однако этот отряд отвлек на себя значительные силы обороняющихся, что позволило остальным штурмовым группам ворваться в цитадель с севера и юга. К 7.00 16 января крепость пала. В цитадели было захвачено 235 пленных, 9 танков из числа прорвавшихся извне и большое количество разнообразного оружия.